День чудес Секретон Сколы Аминтесов располагался не в Императорском дворце, как прочие важнейшие учреждения, а в респектабельном квартале Нерсесса. Тихий переулок вел от грандиозной трехпролетной арки Феодосия к внешне непримечательному двухэтажному домусу, родовому особняку Пирофилокса. Вся жизнь государственного мужа была посвящена работе, поэтому канцелярию он разместил там же, где жил. Офицум занимал весь внешний корпус, личные покои хозяина находились в глубине усадьбы за садом. Вход в одно из секретнейших ведомств империи охранял, по виду просто прохаживался перед дверью, человечек в аккуратной скромной хламиде. Ни копья, ни меча на поясе, ни щита. Но через этого невзрачного часового не прорвался бы никто чужой, ни силой, ни хитростью. Это был один из гибких так назывались личные телохранители пирофилокса. Когда-то Демианос мечтал попасть в их число. В гибкие из гимназиона брали невысоких, быстрых и сметливых, таких как он. Состоять при особе пирофилокса — завидная судьба, но не сложилось. И теперь Демианос об этом не жалел, потому что человек должен уважать свою судьбу и не тосковать по несбывшемуся. В Великой Империи, которой, если считать от Юлия Цезаря, уже сравнялось 900 лет, а если от Ромала и Рэма, то полторы тысячи, имелось несколько секретных служб. Во-первых, скола агентов, призванные следить за порядком в стране, вынюхивать Крамолу и пресекать заговоры. Агенты, иначе называвшиеся Оком Базилевса, бдительно надзирали за провинциями и губернаторами. Их боялись и перед ними заискивали. За безопасность священной особы государя и его резиденции отвечала скола скрибонов дворцовой полиции. На рубежах державы нес службу корпус Акритаев, стражей границы. Акритаи вылавливали вражеских шпионов, а иногда и засылали к неспокойным соседям собственных лазутчиков. Но это была разведка ближняя для военных надобностей. Дальней разведкой занималась только Скола Аминтесов. Создал ее более 30 лет назад Патрики Кириан из древнего рода Лекасов. Великий император Феофил, отец нынешнего Базилевса, присвоил своему бесценному помощнику небывалый прежде титул Пирофилокса, что означает «оберегатель огня». Тысячеглазым аргусом наблюдала скола аминтоса за внешним миром, так, чтобы ниоткуда не налетел внезапный ураган, не задул священное пламя Рамейской империи. Гибкий едва взглянул на Демианоса, зевнул, отвернулся. Откуда понял, что это и есть аминтес, вызванный к Пирофилоксу, ведомо одному богу. В Вестибуле вошедшего встретил такой же безмолвный привратник, провел к протоканцелярию Агриппе доверенному помощнику Кириана. Это Агриппе в прошлом сентябре Демианос отчитывался о выполненном задании. Двадцать лет знали они друг друга, но ни разу не разговаривали ни о чем, кроме дела. Начальник канцелярии всегда смотрел вниз, никогда не улыбался, не сердился, не повышал голоса, Казалось, он не ест, не пьет, не сморкается, не чихает. Будто и не человек вовсе, а третья рука перофилокса Провести посетителя в святая святых в апартаменты хозяина мог только Агриппа. Спрашивать его о причине вызова было бесполезно. Скоро и так все выяснится. Прошли через первый двор, атриум, потом колоннады, потом через тенистый Перестиль, куда выходила галерея личных покоев пирофилокса, кабинет. Таблином, гостиная Экседра и библиотека. «Иди в библиотеку», — коротко сказала Гриппа, впервые разомкнув уста, и не ушел до тех пор, пока не убедился, что Демианос поднялся куда следовало. Несмотря на полуденное время, в комнате было сумрачно. Ниши, где лежали свитки и пергаменты, тонули в полутьме, на широком столе горели две лампы. В богатых домах обычно использовали свечи, Они приятно пахли и не чадили, но пирофилакс предпочитал желтоватый и ровный свет горящего масла. Человек в потертой шерстяной тунике не поднял головы. Он быстро писал железным стилусом на восковой табличке. Рядом накопилась целая стопка исписанных табул. Потом старший секретик возьмет эти записи и перенесет их на пергамент для долгого хранения. Кириан никогда не приступал к новому занятию, не окончив прежнего. Эта его привычка была Демианосу известна. Поэтому он не поздоровался, не приблизился, а остановился у порога и стал ждать. Даже хорошо, что Перафилокс занят. Можно было не торопясь его рассмотреть. В детстве и ранней юности Демианос видел этого человека часто. Когда гимназион еще только создавался, Кириан проводил там много времени. Придумывал, как лучше все устроить, и даже несколько раз сам проводил философические уроки, Каждое сказанное им слово Дамианос запомнил на всю жизнь. Совсем седой, макушка оплешивела, морщины на лбу стали еще глубже, но ни одной поперечной, только продольная. Пирофилокс никогда не сердился, а вот в задумчивости пребывал часто. Да, постарел. Но блеск в глазах все тот же, а движение по-прежнему точно и скупы. Сколько ему? 65, а то и 70. Редко кто доживает до подобного возраста, сохранив остроту ума и крепость тела. «С этим все», — сказал Пирофилокс, кладя табличку поверх остальных. «Это мои соображения по поводу доклада достопочтенного льва «Математика». Представь себе, он просит освободить его от епископского сана, потому что хочет создать университет, специальное заведение для подготовки ученых. Очень интересная идея». Императрица спросила моего мнения. «Так было всякий раз. Они могли не видеться несколько лет, а потом Кириан вел разговор, будто тот и не прерывался. Может, это и в самом деле была одна и та же растянутая на десятилетия беседа? Вроде нашей Академии?» «Так же легко», — спросил Демианос. «С пирофилоксом просто. Есть у тебя вопрос? Задай». «Нет, у нас дают главным образом практические знания» сугубо прикладного направления, а в университете будут учить теории, то есть с точки зрения логофета императорской казны вещам совершенно бесполезно. Логофет скучный человек, дал отрицательное заключение, поэтому я и скребу железкой по воску. Подойди-ка. Ты стоишь спиной к свету, и я не вижу лица. Молча они смотрели друг на друга четыре стигмы. Домианос сосчитал. В углу стояла клипсидра, водяные часы, и один раз за четверть минуты в стеклянный сосуд срывалась звонкая капля. «Я и забыл, что у тебя такая же метка, как у меня», — с легким удивлением сказал Кириан. «Кружок ровно посередине чела». При этих словах оба непроизвольно коснулись каждой собственного лба. У Аминтаса там было светло-коричневое, почти незаметное на загорелой коже пятнышко размером с мелкую монетку — У пирофилокса чуть крупнее и розовое, прикрытая свесившейся седоватой прядью. Загадка природы. Кириан задумчиво покачал головой. У нас, лекасов, в каждом поколении только один ребенок наследует эту странность. Не родинка и не нарост, а изменение пигментации кожи. Размер бывает разный, цвет тоже, но это всегда кружок и всегда на одном и том же месте. Мой дед был единственным из шести детей, кто родился таким. Пятно было большое, багровое. Он говорил, что у него третье око, которое никогда не спит и все видит. В детстве я этого недреманного ока очень боялся. Пирофилокс улыбнулся. А у матери, тоже единственной меченой из семерых братьев и сестер, пятнышко было совсем маленькое и черное. Она шутила, что ее курица клюнула. «Я же еще ребенком придумал, что меня коснулся огненным перстом архангел, дабы я всю жизнь служил священному огню». «А ты?» «Какое название для своей отметины придумал ты?» «Никакое. Я не придаю этому значения», — солгал Дамианос. «Во сне с белой девой, самым первым, она обратила свой лучезарный взор ему на чело, и он понял, вот зачем он носит на себе этот знак» чтобы она могла его опознать. Пятно и пятно, — пожал он плечами. «Нет, — с убеждением, — молвил отец, — в человеческой судьбе просто так ничего не бывает. Если ты единственный из всех моих детей, кто унаследовал мой огненный перст, в этом есть какой-то смысл. Он уже говорил это в прошлый раз, — подумал Дамианос, — и в позапрошлой, и совсем давно, в детстве, — про то, что почему-то только я один родился с кружком на лбу. Будто хочет забыть про это, а видит меня и поневоле вспоминает. Хотя, стоит ли удивляться, что он не помнит всякую ерунду, у отца была поразительная способность слышать непроизнесенные собеседником мысли. Ее-то он сейчас и продемонстрировал. «Погоди...» Я тебе все это уже говорил во время нашей предыдущей встречи. Старею, память слабеет. пирофилакс сокрушенно развел руками и тут же доказал, что наговаривает на свою память. Когда мы виделись? 9 Мартуса, 15 Индикта? Точно так, отец. Почтительно склонил голову Дамианес. Ничего родственного в этом обращении не было. Все аминтесы называли Перафилокса отцом, в том числе, говорят, и новые, купленные на рынке, Скола была и остается одной семьей. А перед тем мы виделись 1 февраля 2013 года, до того, постойка, в квинтилисе восьмого года, 20 числа, продолжил Перофилакс, щурясь на огонь лампы, если бы Домианос так хорошо его не знал, то вообразил бы, что перед встречей отец заглянул в биографус и хочет произвести впечатление. Но зачем великому человеку красоваться перед Аминтосом второго разряда? Кириану нравится проверять свою исключительно цепкую память только и всего. Сам Дамиано смог перечислить все эти даты, не задумываясь, без малейшей запинки. Каждая из тех встреч была вехой в его жизни. Станет вехой и нынешняя, никаких сомнений. Что-то в отце изменилось. Постарел? Да, но не только... Никогда прежде он не вглядывался в лицо одного из своих бесчисленных сыновей так пристально. Да, я постарел, опять услышал мысль Кириан, стал болтлив, мне хочется с тобой поговорить, и мы обязательно поговорим, но сначала о деле. Тебя ждет новое задание. Дамиан споклонился. Разумеется, новое задание, что же еще? Так происходило всегда, срочный вызов к перофилоксу, потом отъезд, и пора бы уж, надоело торчать в Элизии. Кириан посмотрел на клипсидру «Пойдем, через четверть часа мы должны быть в консистерионе». Удивить Демианоса было непросто, но тут он вздрогнул. Потом решил, что ослышался. В консистерионе, в тронном зале для парадных аудиенций, Демианос никогда там не бывал и не думал, что попадет. А Минтесу это не почина. Да и вообще зачем? Базилевс примет лангабарских послов а сразу после этого даст нам личную аудиенцию. — Нам? Но ни о чем больше Демяна спрашивать не осмелился. Когда у Перофилакса делалось такое лицо, как сейчас, вопросов задавать не следовало. Через шумную площадь Августеон они шли пешком. Попросту, бок о бок, будто в самом деле отец с сыном. Перед выходом Кириан облачился в лазоревый хитон Патриция, но поверх накинул старый серый плащ — и никто на скромного старика не пялился. Чуть сзади, словно сами по себе, прогулочной походкой следовали двое гибких. Перед тем, как войти в величественные бронзовые врата дворцового ансамбля, Пирофилокс скинул плащ на руки подлетевшему телохранителю, и гвардейцы-экскубиторы склонили сверкающие шлемы перед золотой медалью с изображением неопалимой купины, знаком оберегателя огня. Один звеня посеребленными доспехами, довел приглашенных через двор до дверей первого из дворцов Юстинианова и передал на попечение внутренней стражи, златолатных великанов-кубикулариев, рядом с которыми Демианос почувствовал себя карликом. Он еле доставал сопровождающему макушкой до плеча. Прошли великолепной залой, пол, который был выложен разноцветным мрамором а стены украшены мозаичными панно, живописующими великие победы империи. На широкой аллее, где колонны со скульптурами стояли гуще, чем деревья в лесу, пирофилокса приняли селенциарии, охранявшие священные особо Базилевса. Эти были без доспехов, и в мягких сапогах пурпурного императорского бархата производить какой-либо шум им строжайше воспрещалось, и само их название означало Тишайшие. Рядом с ними Домианос поневоле стал шагать на цыпочках. Но во время больших церемоний и силенциариям не позволялось входить в консистерион. У входа Перафилокса и его спутника встретил улыбчивый, но безмолвный Евнух, жестом неописуемого изящества пригласил следовать за ним. Сразу было видно юношу хорошего происхождения и безупречного воспитания. Всякая родовитая семья, которую Бог наградил многочисленным мужским потомством, считала разумным оскопить одного из мальчиков. И с ранних лет пристроить ко двору. Настоящую большую карьеру близ императора могли сделать только кастраты. И в этом, по словам Перофилакса, была особая, проверенная столетиями мудрость. По закону Евнух не мог стать венценосцем. А стало быть, императору не приходилось опасаться, что кто-то из министров возмечтает сесть на парфирный трон. Ангельский юноша поставил Патриции у самой дальней колонны, почти беззвучно шепнул. — Оставайтесь здесь. По окончании церемонии, господин, я проведу вас в Санкториум. Санкториум, священный дворец, так назывались личные апартаменты Базилевса Великой Империи. Очень немногим из смертных доводилось лицезреть этот сокровенный чертог собственными глазами. Неужто Перафилокс возьмет своего питомца и туда, в святая святых, Они стояли позади группы странно одетых людей в коротких куртках, в крифе, в кость, расшитых золотом, в кожаных штанах, в высоких сапогах. Это, несомненно, и было посольство лангобардов, варваров, утвердившихся на юге итальянского полуострова. Длиннобороды и длинноволосые, неуклюжие, они что-то глухо обсуждали на своем диком наречии, стараясь говорить потише, но их грубые голоса все равно разносились под высокими сводами. Нигде в мире не было и не могло быть зала поразительнее консистериона По сравнению с ним давишний дворец Юстиниана оказался жалкой лачугой. Весь пол от края до края был услан коврами тонкой персидской работы. Стены облицованы листами чистого серебра, двери резной слоновой костью. С особенным чувством Демианос рассматривал трон. На фоне багряной портьеры с огромным имперским орлом, сплошь из алмазов, Кресло казалось удивительно маленьким и легким. Но только так, наверное, и мог выглядеть центр Вселенной, крошечная точка, откуда во все стороны расходятся лучи просвещения, славы и стальной ромейской воли. Престол был темен и тускл, зато все вокруг сияло и сверкало, два золоченых льва по бокам, золоченое же дерево с золочеными райскими птицами, высоко-высоко поднятый золотой купол. Вперед вышел величественный церемониймейстер, трижды ударил посохом. По обе стороны трона возникли двое, один полный, безбородой, важный, в малиновом одеянии, второй щуплый, остробородый, в зеленой тунике младшего служителя. — Логофета Никий ведает иностранными делами, — тихо объяснил Кириан. — В зеленом, переводчик. — Сейчас приготовься. Церемониймейстер подаст знак проскинезии. Нужно будет сотворить три земных поклона. Ох, мои старые кости! Взмах посоха, и послы со своей свитой, видимо, проинструктированные заранее, бухнулись на колени, а потом лбами в пол. Тоже проделал и Домианос: Что ж, высшей власти должно оказывать знаки почтения, иначе в империи не будет порядка. На третьем коленопреклонении... Тремонимейстер отстукивал продолжительность каждого... Пришлось на несколько стигм задержаться. «Сейчас начнется представление...» «Специально для варваров», — хмыкнул Пирофилокс, упираясь лбом в ковер. «Смотри и наслаждайся». Наконец можно было подняться. По залу прокатился вздох изумления. На троне сидел император. Взяться ему было неоткуда. Дойти от дверей он бы не успел, даже если бы несся в припрыжку. Демянос немедленно упрекнул себя за эту непочтительную мысль и все же сидел, величественный, в простой белопурпурной мантии и неподвижный, как статуя. Древний венец неярко поблескивал старинным золотом и огромными рубинами. В курильницах тоже будто сам собой закурился Фемиам. До престола было слишком далеко, чтобы Демианос мог разглядеть лицо Базилевса, но оно источало неземной свет. «Не благоговей!» — прошептал Кириан. «Это луч, перенаправленный особой системой зеркал. А появился кесарь из-за портьеры, пока мы подпирали лбами пол. Август-то давно там прятался. Пирофилоксу, кажется, было скучно. Он множество раз присутствовал на церемонии приема послов, и теперь, чтобы скоротать время, охотно объяснял спутнику происходящее. Посольство, оказывается, было от Архонта Беневенского» просить заступничество против арабов. Князь этот являлся вассалом императора Франков, однако помощи от своего сюзерена не получил и решил поклониться Константинополю. А помощи от Франков князь Беневенский не получил, потому что один из твоих братьев перехватил гонцов, сладостно присовокупил Кириан. В результате у нас появился шанс вернуть себе изрядный кусок Италии. Переговоры происходили странно. Старший из послов, кланяясь и поминутно прижимая руки к груди, говорил что-то на своей тарабарщине и потом ждал, пока переводчик пошепчет Базилевсу. Отвечал, однако, не император, сохранявший полную неподвижность, а Логофет Аникий. «Император не размыкает уст перед варварами», — пояснил пирофилакс «Церемониал воспрещает. Но все решено заранее. Ага, дело идет к концу. Сейчас увидишь второе действие представления». Им развлекают только тех, на кого нужно произвести сильное впечатление. Золотые львы вдруг ударили хвостами о землю. Металлические птицы на деревьях расправили крылья и запели райскими голосами. Лангобарды в ужасе попятились. Даже Демианос от неожиданности вздрогнул под шелестящий смешок Кириана. «Эффектнее всего финала, аудиенции. Смотри!» «О чудо! Трон начал медленно воспарять над пьедесталом». Длинный парчевый полок, прикрывающий подножья, растягивался все больше. Луч, озаряющий лицо Базилевса, засиял ярче. Подъемник, догадался Демианос. Конструкция великого льва математика, подтвердил Перафилокс. Церемониймейстер замахал посохом. Потрясенные варвары попятились к выходу. Торжественный прием закончился. Неслышно подпорхнул Евнух сопровождающий, поманил в боковую дверь». Развлечения закончились. Теперь дело тихо и очень серьезно, — молвил Кириан. Пришлось долго ждать в пустой приемной священного дворца, которая после Консистериона выглядела почти спартанской, мраморные стены с драпировками, скульптуры в нишах, да маленький ласково журчащий фонтан. Не обращая внимания на пожа, будто его тут и не было, пирофилокс сказал своим обычным голосом, Эта аудиенция неофициальная, безо всяких церемоний, поэтому плюхаться на пол не нужно. Встань слева и чуть сзади. Если с тебя о чем-то спросит... Впрочем, сам сообразишь, как отвечать, да он и не спросит. На розовом лице Евнуха отразилось страдание. Очевидно, с его точки зрения говорить о государе столь небрежным тоном было кощунством. А Демианос ощутил прилив гордости за отца. Вот он какой, все ему нипочем. «Интересно, как Кириан будет разговаривать, страшно вымолвить, с императором?» Оказалось, что точно так же, как всегда, ясно, коротко и по существу. В септембере я докладывал Ее Величеству, и она, несомненно, сообщила Вашему Величеству, что на порт Киркентей, который находится в Феме климатов, пытался совершить пиратское нападение один из тавроскифских вождей по имени Ваислов». Так, без вступлений и ритуальных словословий, начал свою речь Пирофилакс. Императорский таблинум был просторен и светел, но тоже прост, как и приемное. Вдоль стен белели мраморные бюсты великих базилевсов, этим парадность исчерпывалась. Стоя недвижной беззвучной тенью за Пирофилаксом, Дамианос не сводил глаз с того, кто был вознесен над всеми смертными, так что выше только Господь Бог и его ангелы. Базилевс — единственный смертный, к кому обращаются во множественном числе не ты, а вы, ибо рядом с ним, своим наместником на земле, всегда незримо присутствует Иисус. Государь, который издали во время приема послов, представлялся существом неземным, почти бесплотным, вблизи оказался пухлым полуюношей-полуподростком с бледным, адутловатым лицом и тусклым взглядом. Одет он был в белый хитон с пурпурной каймой из-под бархатной шапочки свисали жидкие рыжеватые волосы. Хороши были, пожалуй, только прямая горделивая осанка, да такой же неестественно твердый поворот головы, будто приколоченный к шее. Император сидел за столом, по обоим торцам которого скрипели стилусами два песца, с поразительной скоростью регистрируя каждое произнесенное слово. Еще один придворный, его лица было почти не видно, за высокой спинкой кресла, стоял позади государя то был Мистик, личный секретарь Его Величества. Он что-то шепнул. Базилевс слегка наклонил голову. Продолжай, господин, не сказал, а словно бы пропел Мистик. Пиратский набег был организован Майей маминтесом. Вашему Величеству известна тактика, которой Скола придерживается, контролируя народы, состоящие из хищных, но разрозненных племен. Все они в поисках добычи норовят напасть на наши окраины. Чем отбиваться от каждого по отдельности? Мы обычно помогаем самому активному из князьков укрепиться, подавив и поглотив соседей, а затем выманиваем его в удобное нам место и уничтожаем. В результате провинция получает несколько лет спокойной жизни до тех пор, пока у варваров не появится новый воинственный вождь. Вы, государь, все это, конечно, знаете. Снова мистик что-то шепнул на ухо императору. Болезненный юноша кивнул. Именно так поступил наш агент. Сначала помог Воиславу покорить окрестные племена, потом князек собрался в поход на Киркинтий. Все скифы, чуть усилившись, мечтают ограбить какой-нибудь из наших таврических городов. Агент привел варваров в условленное место, где один боевой драмон сжег всю вражескую флотилию. Доход от продажи пленных более 200 лир золотом поступил в казну. У одного из песцов кончилась табличка — и Кириан подождал, пока служитель возьмет другую. Операцию осуществил один из моих лучших людей, протуаминтес Демианос Лекас. Не оборачиваясь, Кириан показал на Демианоса, который от неожиданности не сразу догадался поклониться. Базилевс скользнул по нему вялым, лишенным выражения взглядом. Демианос даже растерялся, чего с ним почти никогда не случалось. «Протоаминтес?» Это высшее звание, какого может достичь лазутчик сколы. Еще поразительнее было упоминание фамилии. Официально всех аминтосов называли только по имени. Фамилию мог носить лишь законный отпрыск родовитого семейства, а перофилокс женат не был и семьи не имел. Впрочем, скачок через два чина и почетное титулование большой важности не имели. В далеком краю, при исполнении задания, Совершенно все равно, есть у тебя фамилия или нет, и какого ты ранга. Трудности и опасности те же самые. У протоаминтаса жалований чуть не втрое больше, но Демянусу вполне хватало и нынешнего. За полгода он не потратил и десятой части денег, накопившихся на личном счете. Самое радостное было не это, а то, что Кириан сказал «один из моих лучших людей». Шепот секретаря. Император милостиво кивнул, теперь уже персонально, Дамианосу, но взгляда в его сторону не обратил, словно не щел достойным повторной чести. «Однако мирной передышки на нашем северном рубеже не получилось», — продолжил Кириан. «На лесных и степных равнинах Тавроскифии что-то меняется. Там увеличилось население. Вдоль речного торгового пути возникают и разрастаются городки». Этот народ, прежде рассеянный по лесам, кажется, достиг стадии, на которой объединение становится неизбежным. Мы не успеваем избавиться от одного царька, как немедленно появляется другой. Власть, как природа не терпит пустоты, государь. На реке Борисфен набирает силу новый вождь, его зовут Кый, он предводитель полян, самого крупного тавроскифского племени. За зиму этот князь прибрал к рукам все земли погибшего Айслова и продолжает расширять свое влияние. Ситуация станет опасной, если мы не возьмем ее под контроль. Прутуаминтос хорошо знает лесной край и может ответить на любые вопросы вашего величества. Домианос немного встревожился. Он кое-что знал о полянском князе Кии, заклятом враге Воислова, но не слишком много, и никогда не бывал на реке Данапор, которую Кириан по-старинному назвал Борисфеном. Однако вопросов не последовало. Император смотрел прямо перед собой сонным взглядом. Раздался тихий звук. Неужели Всевеличайший икнул, возможно ли? Хорошо, сказал Пирофилакс, немного подождав, я представлю в канцелярию Вашего Величества имеющиеся сведения в письменном виде. Однако в связи с вышеизложенным у сколы Аминтосов есть ходатайство, которое я прошу вас рассмотреть по возможности незамедлительно. Мы просим перевести тавроскифское направление из третьей категории во вторую. А вот это было важно. Домианос встрепенулся. Все окружающие империю страны и племена были разделены по степени важности. К первой относились арабы, франки и дунайские болгары. Ко второй народы менее опасные, ослабевшие хазары, дальние, то есть итильские тильские булгары, ближние далматинские славяне, итальянские лангобарды и некоторые другие. Славяне северные всегда считались проблемой небольшой, поскольку обитали вдали от рубежей империи и для набегов никогда не собирались шайками более тысячи копий. Потому и финансирование северославянского направления было весьма скромным. Перевод во вторую категорию открыл бы совершенно иные возможности. Всевеличайший впервые позволил услышать свой голос песклявой и в то же время хрипотцой. Нам надоели болгары пирофилакс Когда они перестанут нам докучать? Боюсь, не скоро, Ваше Величество. Совет стратегов пришел к выводу, что силой оружия с этим варварским царством мы не справимся. Если врага не получается уничтожить, его нужно приручить. В Болгарию отправятся наши проповедники и купцы. Первые будут распространять Христову веру, вторые приучать верхушку греческим обычаям. Когда варвары начнут верить, как мы, смотреть на мир, как мы, когда они обзаведутся теми же привычками, они станут воском в наших руках. Но это работа на долгие десятилетия. Нужно набраться терпения, тут уж ничего не поделаешь. Однако тавроскифскую проблему можно решить сравнительно небольшими усилиями, если не давать болезни развиться и пойти в опасном направлении. Потому скола и выступила с ходатайством. Император послушал мистика, покивал. Твое ходатайство будет рассмотрено без отлагательства. Благодарю, Ваше Величество. протаминтос дымянос Лекас отправится на Борисфен, как только будет снабжен всем необходимым. Медленно, словно нехотя, Базилевс посмотрел на Демианоса, губы слегка раздвинулись в милостивой улыбке. — Отправляйся в путь и сделай, что должно. Будешь вознагражден. Демианос прижал ладонь к груди и поклонился. Он уже думал не об императоре, а о новом задании. — Ты сказал все, Пирофилакс? — Да, Ваше Величество. Прошу лишь присовокупить к протоколу аудиенции еще вот этот документ. Кириан достал из разрезного рукава пергаментный свиток. — Быть посему, мы закончили. Вопрос был обращен к мистику, и, как показалось Домианосу прозвучал жалобно. Пока шли обратно к бронзовым воротам, через аллею Колонн, через дворец Юстиниана, молчали, потому что рядом, сменяясь, все время были сопровождающие. Но на площади, накрытой гигантской сенью Софийского собора, Дамианос покосился на отца и понял, теперь можно. Пирофилокс, принимая от телохранителя свой уличный плащ, и сам сказал, вопросы? Можно не по заданию? заданием в общем и целом было понятно, а подробности изложит протоканцелярий Агриппа. Можно. Почему мы ходили к императору, а не... Кирян кашлянул, и Демянос заткнулся, сообразив, что среди толпы, где непонятно кто, крутится и подслушивает, о таких вещах лучше не говорить. Он хотел спросить, от чего по секретному делу они ходили к императору, а не к вдовствующей императрице. Ведь все знают, что южный базилевс лишь исполняет церемониальные обязанности. А державой правит его мать, армянка Феодора. Она обладает главным качеством хорошего монарха, умеет выбрать толковых помощников и потом не мешает им работать. При Феодоре держава крепнет и развивается. И главные достижения императрицы — даже не военные победы над арабами и болгарами, а дипломатические союзы и наполненная казна. В пустом переулке Перофилакс показал жестом «Теперь можешь продолжить». «Императрица, мудра и привыкла слушать твоего совета, отец. Все это знают», — тихо сказал Демианос. «Почему же мы пошли к Августу Михаилу? Он показался мне...» И опять Кириан кашлянул, хотя, кроме гибких, рядом никого не было. «Поговорим в библиотеке». Только дома, за плотно закрытыми дверями, отец заговорил откровенно. Он отлично понял недопроизнесенное. «Да, Михаил глуп и слаб». К тому же в 16 лет он уже законченный пьяница. Сразу после приема послов успел налокаться. Умные люди советовали императрице потихоньку отравить такого негодного наследника. Но Феодора мягкосердечна. Это означает, что Михаил отберет у нее власть. Не сам, конечно. В таком деле помощники всегда найдутся. И произойдет это, по всей видимости, скоро. Вокруг Михаила зреет заговор. Ты так спокойно об этом говоришь, отец. И даже не попытаешься защитить императрицу. Скола Аминтосов не вмешивается во внутренние дела империи. Ты отлично это знаешь, — строго молвил Пирофилакс. Все это знают. Мы не шпионим за своими. Не суем нос в то, что нас не касается. Мы защищаем отечество. Именно поэтому с нами никогда ничего не случится. Мы полезны власти и безопасны для нее. Другие секретные службы ловчат, интригуют, берут мзду, устраивают провокации. Ни одной из них нет доверия, а нам есть. И так должно оставаться впредь. Вопрос, кажется, был больным. Невмешательство в политику давалось оберегателю огня непросто. «Пойми», — сказал он, глядя в глаза сыну, — «императоры бывают сильными и слабыми» великими и ничтожными, удачливыми и злосчастными. Личные качества правителя имеют значение, но не меняют сути. Империя — это не император. Это великая идея и великая мечта о гармонии на земле. Это самая прочная геометрическая фигура, пирамида. Однажды вся Эйкумена станет единой империей, будет повиноваться единой воле и единому закону. И тогда на земле установится царство, подобное небесному. Если мы, Рамеи, не справимся со своей миссией, центр мировой воли переместится в другое место, к арабам, латининам, болгарам или, может быть, к какому-то новому народу. Но священный огонь не погаснет никогда. Мир стремится стать единым и однажды станет. Наше ведомство создано, чтобы оберегать этот священный огонь и заботиться о том, чтобы он не покинул Константинополь, как в свое время он покинул падший Рим. Второй Рим поставлен здесь, на берегу Пропантиды, и третьего Рима появиться не должно. Теперь ты понимаешь, почему моя должность называется оберегатель огня, и почему я считаю пятно на своем лбу, следом огненного перста. Когда-то я сам решил, что это знак моей судьбы. Люди делятся на обычных и на тех, кто возлагает на себя бремя особенной судьбы. Достаточно решить это и потом не отступаться от своего решения. Никогда еще Кириан не разговаривал так с Демианосом, одним из бесчисленных своих сыновей. Почему? Зачем? Осторожно взглянул он на отца. И впервые Перофилакс не угадал ход его мыслей. Во всяком случае, так могло показаться в первую минуту. Ты не можешь понять, зачем я взял на аудиенцию тебя, хотя мог бы пойти один. Демианос наклонил голову. Ну что ж, это было бы следующим вопросом. Во-первых, чтобы не повторять сути задания дважды. Ты знаешь, я этого не люблю. Сын кивнул. Во-вторых, я хотел, чтобы в протоколе было записано, приходили перофилокс Кириан Лекас и Протоаминтос Демианос Лекас. Этого Дамианос не понял и слегка приподнял брови. Кириан поднял ладонь, не перебивай. И третье. Я подал петицию, где прошу считать тебя моим законным сыном, наследником и преемником. Базилевс должен был увидеть тебя собственными глазами. Когда ты вернешься с задания, он будет самодержцем-автократором. Пусть считает тебя своим человеком, это важно. Что ты морщишь свой пятнистый лоб? Чуть улыбнулся Перофилакс и снова посерьезнел. — Да, когда ты вернешься с севера, если ты вернешься, и если я буду жив, я начну готовить тебя к управлению сколой. Тебя тоже обжег перстом архангел, это знак твоей судьбы. Демианос сглотнул. Он и ущипнул бы себя, чтобы проверить, не спит ли, но это было бы глупо. Конечно, не спит. Теперь все разъяснилось. — И оказалось, что отец все-таки правильно угадал незаданный вопрос. Ответ на него стал быть вот какой. Удивление было безмерным. У Перофилакса имелись сыновья старше, а северославянское направление, даже если ему присвоить вторую категорию, все равно останется захолустным. Конечно, Демианос был ошеломлен, но не обрадован. А Геката... Вот первое, что подумалось... Если оставить опасную службу Аминтаса и навеки поселиться в Константинопольском официуме, то чего доброго проживешь на свете до 70 лет, как пирофилокс? Будет ли столько ждать белая дева? Обрадуется ли, когда он явится к ней сморщенным беззубым стариком? Сейчас в жизни есть стержень, источник бесстрашия и внутренней силы. Чем рискованнее дело, тем ближе долгожданная награда. Демянос. Неуязвим и непобедим, он в любом случае в выигрыше. И если уцелеет, восторжествовав над трудностями, и тем более если погибнет. Наблюдая за сыном, Кириан прищурился. В тебе есть какая-то странность. Это может быть как очень хорошо, так и очень плохо. Ты сам-то знаешь, что это за странность? Нет, ответил Домянос. Его лицо стало непроницаемым. Не хочешь, не рассказывай. Пирофилокс устало потер веки. Дальше тобой будет заниматься Агриппа. До твоего отъезда мы уже не увидимся. Он махнул рукой в направлении двери. Ступай. Мне нужно вернуться к запискам об университете. Домианос поклонился, пошел к выходу. Погоди. Отец шел за ним следом. Невероятно. Поднял руку, положил Домианусу на плечо. Поистине, сегодня был день чудес. Сделай, что нужно. «И поскорее возвращайся! Я быстро старею, а мне нужно многому тебя научить!» Опустив голову, Демианос покосился на руку отца, сухие узловатые пальцы слегка подрагивали. Мелькнуло «Мы больше никогда не увидимся!» Он тряхнул головой. «В предчувствие верят только женщины и глупцы!»